Он любил самолеты и людей, создававших и испытывавших их. Он видел перед собой перспективу, считал себя первопроходцем и экспериментатором, словом, фигурой в авиационном деле. Затем умер его отец. И Оливеру пришлось вернуться в город, откуда он убежал 10 лет назад, к делу, которому у него Не лежала душа, и все свое разочарование он обрушил на меня. Не чувствуя за собой вины, я возненавидела его за это и заставила страдать. Я боялась его, он слишком многого ждал от меня, стремился направить каждый мой шаг, но я любила его, и сейчас... Возвращаясь в прошлое, вижу в нашем браке много достоинств, которых не замечала тогда. Я была застенчива, скована, не слишком высоко ценила себя и надеялась обрести силу в объятиях других мужчин. Сначала я убеждала себя, что ищу любви. Но дело было в другом. Я не обрела ни любви, неуверенности в себе. Хотя нельзя сказать, что я жалела своей силы. Умолкнув, она закачалась в кресле, затем подалась вперед, поставила локти на стол и оперлась подбородком о кисти рук. Люси смотрела вдаль, мимо Тони, в глубину нормандского сада, где мелькали призрачные лица множества мужчин. Назойливые видения бормотали, смеялись, вздыхали, шептали, произносили ее имя. «Люси, Люси, дорогая, я люблю тебя. Это было прекрасно. Пиши мне каждый день, я никогда тебя не забуду». Из темноты зашторенной комнаты доносилось «Спокойной ночи, спокойной ночи». «Мужчины всех мастей и рангов», — тихо и равнодушно произнесла Люси. «Один адвокат хотел ради меня оставить жену и трех детей. Он уверял, что не может жить без меня. Оказалось, может. Теперь у него пятеро детей». Веселому молодому человеку, футбольному тренеру из Принстонского университета, любителю яблочного бренди, Я послала на свадьбу серебряное блюдо. Антиквар водил меня на концерты камерной музыки. Он говорил, что без меня станет гомосексуалистом. Но я ушла от него, и теперь он живет с юным мексиканцем. Однажды в купе я напилась и переспала с киносценаристом. А утром мы сошли с поезда и расстались. Как-то раз мне встретился даже твой однокашник из Колумбийского университета. Он сказал, что ты талантлив, что у тебя нет друзей, и что ты ничего в жизни не добьешься. Знала я морского офицера, который совершал зимой круизы по Карибскому морю. У него было тело танцора. Он многому научился у дам, плававших в теплых водах. Однажды, когда я была с ним, мне показалось, что я нашла то, что искала всю жизнь. Но перед уходом, поправляя галстук, он слишком долго любовался своим отражением в зеркале. Я посмотрела на него, на свистывающего и улыбающегося, преисполненного дешевого мужского тщеславия и самодовольства, и поняла, что не хочу видеть его снова. Это был не любовник, уходящий от женщины, а спортсмен-профессионал, приподнимающий шапочку перед зрителями после того, как он достиг четвертой базы. «Тогда», — вяло проговорила она, — «я поняла, что чувственные удовольствия не для меня. Я обманулась в себе». «Ну, затем, конечно», — безжалостно сказала Люси, — Были армия, флот и авиация. К тому времени я уже ничего не искала.